Эпилог. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Салар. Столичная планета Империи Борит. Столица Империи – город Юрга. Императорский дворцовый комплекс. Кабинет Логуста Справедливого. Тебе еще не надоело играться с этим кольцом? С плохо скрываемым раздражением поинтересовался старый псион и верный товарищ Императора Дена Кмикток. Ты даже свою любимую настойку спрятал в артефакт. Неужели ты никому во дворце не доверяешь? Ничего ты не понимаешь. Счастливо улыбнулся император и уверенным движением извлек заветную бутылку неизвестно откуда. Что-то булькнуло, и бокалы наполнились янтарной жидкостью. Начальник службы безопасности империи с обреченным видом сделал очередной глоток. А этой горбуновской настойки почти 300 циклов. Я единственный, у кого осталось в запасе несколько бутылок этого божественного напитка. Ты же помнишь, что планету, которая хранила секрет его изготовления, разбили ионными бомбами? Наслаждайся, дорогой друг. Рабочее совещание Императора и Старого Псиона затянулось. Они долго обсуждали прошедшую декаду, насыщенную разными событиями. Такая декада в Империи выпадает лишь один раз в полтора года. потому что в эти дни звездная система Солар доступна для внешнего мира. В долгожданное окно с обеих сторон хлынули тысячи космических кораблей. Все имперские службы работали в авральном режиме. Разумные спешили воспользоваться открывшимися возможностями. Родственники-туристы, торговые агенты, дипломатические представители других государств круглосуточно перемещались туда и обратно. О перевозках грузов и говорить нечего. Космические суда торговых корпораций и компаний поменьше терпеливо ждали своей очереди в космических пробках. Слава звездам! Обошлось без происшествий. Только с официальными лицами империи Белатон возникли небольшие затруднения. Они никак не могли поверить, что высокопоставленный чиновник Токенулок Витокко, псион ранга А++, бесследно исчез в аномальной зоне планеты Барит. но служба безопасности Империи Батчат ожидала такой реакции и тщательно подготовилась. Расстроенные представители Империи Белатон вынуждены были отказаться от версии убийства их бесценного Псиона. А вот с руководством корпорации Галактик Ком, прибывшим с инспекции из Великой Империи Тамалос, удалось уладить все недоразумения почти полюбовно. Император Логуст Справедливый, естественно, не забыл о нелегальной деятельности регионального представительства корпораций, но на всякий случай засекретил щекотливую и опасную информацию. Ему ни разу не приходилось сталкиваться с андроидами, продолжающими считать себя разумными. Все решилось в узком кругу за закрытыми дверями. Император Логуст Справедливый продолжает не замечать крохотный секрет эльтрадов, а корпорация Galactic.com не мешает лицензированию структур-профи, изготовленных в Империи Батчат. Императору и руководителю службы безопасности явно было что отметить. Четвертый час совещания друзья посвятили дегустации бесценного напитка. «Он все-таки ушел», — третий раз за вечер повторил Деннелла Микток. «Что же этому древнему было нужно на нашей планете?» «Не хочу об этом знать», — буркнул император и поднес к губам бокал с горбуновской настойкой. «Твой соратник сделал для моей империи столько хорошего, что меня это пугает». Логуст задумчиво сфокусировал взгляд на голографической иллюзии планеты, смешно наморщился и громко чихнул. «Новые структуры профи, ликвидация очень опасного псиона из империи Белатон». «Да». «Реорганизация коррумпированных министерств и ведомств. За последнее я был готов отдать ему все, что попросит. А ему, видите ли, ничего не надо. Может, это к лучшему?» «Меня поразило другое», — сухо продолжил старик. «Напоминание о том, что древний в одиночку справился с ордой вороватых чиновников, оставило неприятное послевкусие. Оправдаться было нечем». «И что же тебя поразило?» Император устал откинулся на спинку кресла. То, что он ничего не потребовал от нас? Да, он ничего не потребовал, прищурился ведущий псион. И акции свои в корпорации и семья передал тебе. Но не это удивило меня больше всего, мой император. Этот псион с легкостью решил нашу главную проблему. Все опасные аномальные зоны планеты огорожены пси-энергетическими барьерами. Граждане Империи в безопасности. Барьеры, кстати, непростые. Псионы рангом Э и выше свободно попадают внутрь закрытых локаций. Остальные разумные не могут проникнуть туда, даже с помощью артефактов. Не понимаю, как ему удалось это сделать, но защита работает. А таких псионов в нашей Империи не больше 30, С усмешкой произнес Логуст Справедливый. Так что твоя команда сама займется исследованиями аномалий, и найденные артефакты древних достанутся Империи. А еще Древний подарил нам индивидуальные подпространственные хранилища. Я уж молчу про наши защитники. Неужели тебе мало? Конечно, не мало, Миктак. А почему он ограничил допуск на остров призрачных желаний? «Я знаю, ты сейчас опять будешь говорить, что производство самых лучших структур профи требует пристального внимания и защиты, но...» «Вот потому он и ограничил допуск», — оборвал императора старый псион. «Пусть семья Янгус сидит в безопасности на этом странном острове и контролирует производство. Готовая продукция все равно телепортируется прямо в наше хранилище. Хорошо, что никто не может проникнуть туда». «Даже я, Логус, не могу попасть на остров. Я стараюсь приблизиться к нему и опять оказываюсь в начале своего пути». «А зачем ты попросил древнего показаться в истинном виде?» — поинтересовался император. «Или ты ждал, что он обернется перед нами какой-нибудь страшной образиной?» «Простое любопытство», — смутился начальник службы безопасности. «Я никак не ожидал, что этот древний окажется таким молодым». Старые друзья глубокомысленно замолчали. Каждый из них вспоминал невероятного и загадочного древнего, который так вовремя оказался на их стороне. Вернется ли он когда-нибудь? Кто знает, какие испытания преподнесет им жизнь. «А может быть, юный древний проходил практику на нашей планете?» — задумчиво произнес старик. «Возможно». Не стал спорить императора и внезапно добавил. хотя больше похоже на каникулы. Звездная система Солар. Объединенная закрытая реальность изделий изначальных. Что это? Где я? Именно в такой последовательности воскликнул бы простой разумный, доведись ему попасть в новую закрытую реальность изделий изначальных. К счастью, обычный гражданин империи Батчат попасть сюда не сможет. А вот Псион сумел бы рассмотреть много интересного, тем более сильный Псион. Миллиард циклов изоляции хранителей тайн-творцов закончился. Они с легкостью объединились и решили направить общие усилия на создание информационного маяка, который поможет им разыскать своих создателей. Высокоинтеллектуальные изделия не стали изобретать что-то новое и просто соединили все закрытые реальности воедино. Единственная реальность, которую не включили в этот мега-альянс, принадлежала хранителю темных знаний и энтропии. Его обособленная реальность была перенасыщена опасными знаниями и злобной силой. Такого соседа решили на всякий случай держать отдельно, чтобы не потерять контроль над разрушительным началом. Новая закрытая реальность хранителей состояла не столько из физических и псиэнергетических структур. Добавилось много астрального и духовного. Нашему юному герою пришлось бы потратить тысячелетия, если бы ему позволили проникнуть в тайны, тщательно собранные хранителями в новой реальности. «Зачем ты подарил Аркуну свой астральный клинок?» Поинтересовался у хранителя реальности неизвестный собеседник. Это изделие обладало правом не только задавать любые вопросы хранителям, но и принимать решения за всех остальных. Его можно было бы назвать Хранителем Воли Творцов. Юный мастер уделял слишком много внимания встрече с врагами своей расы. Тихим ментальным всплеском отозвался голос Хранителя из четвертого астрального слоя. Мальчик отчаянно стремился узнать все новое и не жалел себя, но все его помыслы и усилия подчинялись только одной известной цели. Аркон не понял, что однотипные знания, полученные у лучших наставников, в конечном итоге теряют свою силу. Он даже не осознал, с какой стремительностью перешагнул ранг мастера псионики. Мальчик был уверен, что только количество личной пси-энергии приведет его к победе над врагом. Познающему пришлось мягко скорректировать обучение Аркона и направить энергию и силы Меллоя на другие, не менее важные направления. Нам удалось сделать так, что Аркон вынужден был укрепить структуру своих полей и усилить оболочки. Он не подозревает, как близко подошел к уровню Грант. Лою достаточно самому научиться пробуждать искры жизни, и в этой реальности появится новый Грант. «Именно поэтому ты отдал свой единственный астральный клинок», — повторил Хранитель Воли Изначальных. «Изготовить такой под силу только Творцам». «Нам воссоздать второй клинок не удастся». «Не только. Я захватил астральную сущность Аркона и мгновенно переместил его к себе на четвертый уровень. Единственное, чем я помог ему, так это оградил его астральное поле от высших сущностей моего плана. Но Аркон смог сохранить свой разум и вполне спокойно чувствовал себя там, где любого другого развеяло бы за мгновение». Далеко не каждый грант сможет существовать среди стихийных энергий и энтропии. Малой смог. Тогда я принял решение передать ему астральный клинок, хранитель воли. Он еще не раз вернется к нам, вмешался в разговор хранитель времени. У этого юного псиона очень интересное будущее. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. «Столичная планета империи Борит. Столица империи – город Юрга. Личное поместье семейства Янгус». «Странно все это, отец», – очень тихо произнес Янгус Валент. «Почему император принял такое решение?» «Ты насчет того, чтобы отправить нашего Лоя на учебу в империю Тамалос?» «Ну да», – пожал плечами старший сын Янгуса Румана. Не понимаю, чем Лой так заинтересовал руководителя службы безопасности империи, не говоря уже про самого императора. Ведь мальчишке всего 14 циклов. Сынок, Лой сам стремился попасть в эту империю. Не знаю, что там есть такого, чего нет в нашей империи. У меня из головы не выходит только один вопрос. Вернется ли наш мальчик обратно? Очень долго бывший имперский палач и его старший сын пытались докопаться до истинной причины спешного отлета Маллоя. Всего за полтора цикла мальчик успел стать частичкой их семьи. Они столько всего вместе пережили. Участие первых лиц империи в судьбе несовершеннолетнего сироты, волей случая попавшего под опеку Янгуса Румана, заставляло новых родственников беспокоиться. Сошлись в одном. Что бы ни случилось, Янгусы всегда примут Малое как члена семьи. До открытия окна остались считанные минуты. Тысячи разных космических аппаратов терпеливо ожидали этого события. Среди прибывающих можно было встретить обычных переселенцев, торговцев, дипломатов и туристов. Попадались диковины и разумные. Эту вселенную они посещали впервые. и привела их сюда невыгода от торговли или желание открыть дипломатическое представительство. Совсем нет. Эти существа стремились на планету с одной целью. Им требовалось разыскать конкретного разумного, вернее Аркона. В других галактиках и реальностях этих необычных разумных, похожих на прямоходящих рептилий, называли Приксами. Астральный оракул расы Приксов предсказал место, где скрывается Аркон. Но даже жрец не мог предположить, что могущественный древний существует на этом свете всего 14 циклов. В команду корабля вошли псионы с высоким уровнем силы. Перед вылетом все получили однозначный приказ. Аркона необходимо было найти и доставить живым. В случае невозможности выполнения приказа уничтожить всех и стереть следы разумной жизни с поверхности планеты. Пространство начало дрожать, быстро заполняясь золотистыми псиэнергетическими вихрями. Невероятно огромные пси-конструкты угадывались в энергетических всплесках. На несколько секунд живой корабль «Приксов» взбесился и перестал реагировать на приказы своих создателей. Затем все успокоилось, и системы корабля вернулись в нормальное состояние. На обзорных экранах появилось местное светило. Солар мягко вобрал в себя излишки энергии и вспыхнул с новой силой. Эфир мгновенно наполнился шумом переговоров. По давней сложившейся традиции, самыми первыми к планете Борит направились космические корабли с представителями официальных миссий. В этот раз все пошло не так. Невидимый смертоносный корабль Приксов быстрее всех рванул на непокорную планетку. Сегодня они выполнят приказ вождей, плевать на глупые многовековые традиции этих условно-разумных. Вот и планету уже совсем близко, до поверхности осталось всего 200 километров. Вечно голодные пси-энергетические вампиры уже представляли, как выпьют до донышка жизни короткоживущих аборигенов. И тут случилось странное. Космический корабль врезался в невидимый барьер и мгновенно превратился в сгусток нейтральной пси-энергии. Вампиры прожили чуть дольше. Ровно столько, сколько продержится самый сильный прикс внутри звезды, в эпицентре термоядерного синтеза. Силы и могущество сыграли со злобными рептилиями плохую шутку. Так хранители изначальных сдержали обещание, данное мастеру псионики Маллою. Изделия творцов всегда держали свое слово. Трое древних ученых Арай объединили сознание и напряженно работали, готовясь сделать сразу несколько важных научных открытий. Каждый из них по своей силе и знаниям был равен Гранду Псионике. Но уже много тысячелетий они все делали вместе. Действуя как единое целое, Арай могли сравниться по силе с арбитром. Когда-то вся цивилизация Арай покинула эту реальность и выбрала другую, более совершенную форму существования. Только наши ученые не захотели прервать свои эксперименты и добровольно остались на этой планете. Шло время и случилось прежде невиданное. Три псиона древней расы Арай, опровергнув все правила и обусловленные расой и личностным развитием возможностей, сумели превзойти в силе ушедших соплеменников. Втроем они постигали самое сокровенное в материи и энергиях. Даже время приоткрыло свои тайны, не устояв перед совершенством коллективного разума. Несколько столетий назад они задумались о бренности бытия. и стали искать того, кому можно передать свои бесценные знания. Преемник нашелся неожиданно. Потомок древней расы Аркон оказался совсем ребенком, но не побоялся выбрать бесконечную дорогу познания высших сил. Он сумел за неприлично короткий срок достичь ранга мастера псионики, и не остановился на этом. Да что там говорить, малой даже не придал особого значения этому важному событию. Молодой мастер стал заниматься еще упорнее и нашел возможность обучаться у тех, чьими создателями были истинные творцы Вселенной. И тогда Арай снова приняли очень важное для древних решение. Они отказались от идеи окончательно развоплотиться и стать частью мирового информационного поля. Малой заразил высшие сущности своей неуемной энергией и энтузиазмом, и сумел убедить, что путь развития разумных бесконечен и непредсказуем. Тайны загадок во Вселенной хватит на всех. И вместо того, чтобы добровольно обрекать себя на слияние с вечностью, Арай провели сложный ритуал объединения всех оболочек и структур. Результат превзошел все ожидания древних наставников. Правда, оценить его уже было некому. На месте Арай возникла новая могучая высшая сущность. Это псиэнергетическое создание существовало одновременно как в астральных, так и в ментальных планах реальности. Аркон не успел узнать о значимых переменах в существовании своих наставников. Ребенок, вернее уже молодой разумный, покинул эту реальность. Его ждала собственная миссия в родной реальности. Новую высшую сущность, которой даже некому было дать название, ничто не удерживало на этой планете. Она мимоходом создала несколько десятков своих полных копий и передала им незавершенные эксперименты. Если когда-нибудь Малой появится в этой реальности, его встретят псиэнергетические двойники бывших Арай. Сложные задачи уже ждали своего исследователя, и новая высшая сущность с надеждой отправилась искать для них решение. Арай покинули этот веер реальности. пытаясь взойти еще выше по бесконечной дороге развития и познания. Дороге, у которой никто и никогда не видел конца. Молодой мастер выбрал свой путь, и высшая сущность верила, что Малой будет преодолевать его с достоинством. Конец шестой книги.